Ощущение тягостности передавалось кобыле и жеребенку, золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Проколовны и садившимся на ее лицо и шею. — Не понимаю, — прервал, наконец, молчание о Степанович. Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму. — Что у нас? Юг, Белые, хлебные губерния? почему именно на нас пал выбор почему вас суда суда к нам угораздило? интересно подумали ли вы какая это ответственность для аверки степанович леночка не мешай да вот именно она совершенно права подумали ли вы какая это для меня обуза бог с вами вы нас не поняли о чем речь Об очень малом, ничтожном, никакого покушения на вас, на ваш покой, угол какой-нибудь в пустой развалившейся постройке. Клинушек, никому не нужный, даром пропадающей земли под огород, довозик-дровец да из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много, такое посягательство? — Да, но свет широк, причем мы тут.